Глава 18 Я читал За сутки до выхода из-под пространства стало скучно и грустно. Ходить с важным видом по кораблю и якобы все контролировать надоело. Колотить грушу или проводить спарринги – надоело. Все надоело. Навалилась какая-то апатия и появились мысли «А зачем все это мне нужно?» Единорог, команда – межпланетные перевозки долбаных кошек, проблемы, разборки, непонятные отношения с Ребеккой. Захотелось все бросить и... А вот что именно делать после «и» я почему-то придумать не мог. Но вот, допустим, я все бросил. Денег нет, знакомых нет, чем заниматься понятия не имею. Поэтому, немного поразмышляв, решил, что надо как-то отвлечься. Перебрав все возможные варианты, а именно пойти помириться с бэккой или пойти помириться с бэккой решил спросить у Бутса, нет ли у нас каких-нибудь книг. Оказалось, что есть. На единороге была довольно неплохая электронная библиотека, в которой имелись книги самых разных жанров. От типичной билетристики до всевозможных энциклопедий. Перебрав множество вариантов, я остановился на книге с громким названием «Подчинить Вселенную». Открыл и сам не заметил, как зачитался. Рассказывалось в книге о девушке-игроке. и Именно так, с большой буквы. Игрок. В моем прежнем мире данную книгу можно было бы назвать фантастикой. Здесь же? Даже не знаю. Скорее всего, можно, но с натяжкой, потому что мир, описанный в книге, был реален. Тысячи планет, космические полеты. В общем, все то, что окружало меня в данный момент. Выдумкой можно было считать только сам сюжет. Галактическая игра и игроки. Смысл этой игры заключался в том, что игроку выдавался какой-то квест, который он должен был выполнить, несмотря ни на что. Квест также мог быть абсолютно любым. От кражи колбасы в продуктовом магазине до убийства целой верхушки власти на отдельно выбранной планете. Кто выдавал эти задания игрокам, я так и не понял. Определенно, кто-то могущественный. Были даже свои правила и законы. Например, игрока, чтобы он не натворил, не могли объявить в мировой розыск. То есть, если он, или как в данном случае она, нашумел на какой-нибудь планете, преследования на других планетах не будет. По крайней мере, законного. Но это не мешало всяким обиженным личностям нанимать убийц или охотников за головами для того, чтобы игроку отомстить. В некоторых случаях после выполнения квеста с игрока снимали все обвинения сразу, не дожидаясь, пока он или она покинет планету. Ему полностью меняли личность, документы и так далее. А также выдавали всевозможные плюшки в виде солидных сумм и высокотехнологичных игрушек вроде навороченной пушки, боевого робота-помощника или костюма Хамелеона. Главной героине романа после выполнения ряда не очень значительных квестов достался новый. На какой-то далекой окраинной планете были обнаружены следы цивилизации чужих, ей требовалось добыть некий артефакт. Но помимо нее этот же квест достался и нескольким другим игрокам. Также на планету прибыл хорошо подготовленный отряд убийц, посланный кем-то из ранее обиженных власть имущих. И в дополнение ко всему этому игроки и убийцы своими разборками пробудили какого-то совершенно жуткого чужого, с которым потом уже все вместе боролись. Зачитавшись, я совсем не заметил, как пролетело время. Отвлек меня псевдоискин. «Капитан», — сказал он, — «осталось два часа до выхода из-под пространства. Вы просили предупредить». «Да?» — я с сожалением свернул книгу. Там как раз героиня с еще одним оставшимся в живых игроком и парочкой убийц разрабатывали план уничтожения монстра. «Спасибо, Буц. В Пультовой кто-нибудь есть?» «Да, капитан. Там Хейли». «Давно?» «Уже часа четыре». «Понятно». «Никак, значит, не хочет выполнять распоряжение врача и приказы капитана», – пробормотал я. Но, как ни странно, раздражения не было. Да и от былой хандры не осталось и следа. Вот что значит интересная книга. Вытеснила из головы все мысли, заставив переживать вместе со своими героями радости и невзгоды. По пути к Пультовой я все также же размышлял над прочитанным и надеялся вернуться к произведению после окончания своей вахты. А то и во время нее. все же от меня не требуется очень пристального внимания к приборам. Посматривать иногда, проверять курс, а это чтению особо не помешает. Что странно, жанр прочитанной книги больше всего напоминал мне ЛитрПГ. Попадались мне как-то пара книжек этого жанра в руки в прошлой жизни на Земле, еще до службы. Те же квесты, бонусы и прокачка главного героя. Различие лишь в том, что в тех книгах все происходило в виртуальности, а в этой вроде как в реальном мире. И прокачка игроков происходила за счет технологий этого мира. Но если к жанру литр-пг я был абсолютно равнодушен, предпочитая читать фэнтези и фантастику, то подчинить вселенную мне понравилось очень. С такими мыслями я и вошел в пультовую. Поприветствовал Хейли и сел на свое место. «Капитан, с вами все в порядке?» — настороженно спросила Хейли спустя пару минут после моего появления. «А?» Я рассеянно посмотрел на нее. «Да, конечно». «Вид у вас?» Пилот покачала головой. «Как ни от мира сего». «Все в порядке», — я улыбнулся. «Просто читал. Попалась интересная книга. Про игроков». «Понятно», — Хейли удовлетворенно кивнула. «Читали?» «Нет». «Странно. Вы сказали это свое понятно с таким видом. Вот я и подумал, что читали». «Читать не читала, но про игроков слышала», — просто ответила она. «Так они что, реально существуют?» — удивленно воскликнул я. «Да, конечно». Хейли выглядела не менее удивленной, чем я. «Вы разве никогда о них не слышали?» «Нет. Я думал, это вымысел». Как-то даже не верится, что игра может быть на самом деле. «Ох, капитан!» — пилот снисходительно улыбнулась. «Во вселенной столько всего удивительного, что я уже давно ничему не удивляюсь. А игрока я даже один раз встречала. На Кленовой. Он там ограбил какого-то местного воротилу и сбежал. Правда, во время побега перебил целую толпу бандитов и полицейских. Там такая бойня была. Мне тогда 15 только исполнилось. Отец был на Кленовой по делам и взял меня с собой». «На всю жизнь эту поездку запомнила». Она замолчала и задумчиво посмотрела на приборы. «Понятно», — протянул я ошарашенно. «Вот так поворот». Думал, что читаю фантастику, а оказалось, что все это действительно существует. «Неожиданно». «Стоп! Хейля чужие. Они тоже есть на самом деле?» «Нет, капитан». Пилот покачала головой и рассмеялась. «Это фантастика. Насколько я знаю, никаких цивилизаций, кроме как человеческой, в нашей Вселенной нет. Власти, конечно, могут это скрывать, но я в этом сильно сомневаюсь. Рано или поздно правда бы вылезла и стала достоянием общественности. Нет вам смысла утаивать такую информацию? Если бы чужие существовали, но про них мало кто слышал, значит, они что? Правильно, слабые. Так чего бояться?» Вы просто никогда не видели военный флот в действии? Это, скажу я, впечатляет. Хм, понятно, — сказал я, задумавшись над ее словами и вспоминая книги и фильмы про чужих из прежней жизни. Действительно, там всегда все упиралось в то, что чужие более развиты, чем люди. И они обязательно злые и хотят поработить, а то и уничтожить человечество. Разве что... Хейли... «А если чужие незаметные?» «В смысле?» — не поняла она. «Ну, у них нет могущественного флота и высокоразвитой цивилизации. Может, они просто паразиты. Вселяются в людей и постепенно захватывают власть во Вселенной?» На этот вопрос пилот ответить не смогла, потому что начала хохотать, как сумасшедшая. Даже с кресла сползла. «М-да». Немного подумав, я решил не обижаться, а присоединиться к ней. В итоге, вдоволь насмеявшись, мы стали готовиться к выходу из-под пространства. Времени оставалось уже совсем немного. «Буц!» — обратилась Хейли к псевдоискину. «Предупреди экипаж, что мы вынырнем через пять минут». «Принято, пилот!» — отозвался Буцефал, и через секунду по корабельной связи раздался его голос. «Внимание! До выхода из-под пространства осталось пять минут!» Минуты почему-то тянулись очень медленно. Я с интересом поглядывал на обзорный экран и надеясь поймать тот момент, когда отображавшаяся там сейчас серая муть снова сменится изображением миллионов звезд. Вопреки многим виденным мною фантастическим фильмам про космические полеты, на единороге не было большого обзорного стекла. Только изображение на экранах. Мне от этого было лишь спокойнее. потому что лететь в космосе и быть отделенным от бесконечного вакуума лишь стеклом и силовым полем, бр было бы страшновато. «Внимание!» — негромко произнесла Хейли, так же, как я, вглядываясь в экран. «Время!» Если судить по моим ощущениям, то ничего не изменилось. Кроме изображения на экране. Там появились звезды. А где-то далеко, прямо по курсу, должна была находиться планета Занзар. «Что за...» — воскликнула пилот. Затем быстро провела пальцем по экрану, выделяя какой-то участок, и нервно выкрикнула «Увеличение!». Изображение звезд на мгновение размылось, и видневшаяся вдали точка прыгнула вперед, приобретя очертания планеты. «Крупнее!» — приказала Хейли. «Максимальное увеличение!» Изображение снова увеличилось, и я смог наконец-то разглядеть то, что так удивило или напугало женщину. планета пылала. Ее поверхность была затянута серо-оранжевой пылью, которую то тут, то там разрывали мощные взрывы. «Что это, Хейли?» — шепотом спросил я, но она не ответила. Вместо этого быстро набрала что-то на виртуальной клавиатуре и ударила по появившейся на панели красной кнопке, а в следующую секунду по кораблю прокатился вой тревожной сирены. «Буцефал! Немедленно заблокировать все комы на корабле! Отключить гиперсвязь! Отключить опознавательные маяки! Включай режим полной тишины!» Продолжала сыпать приказами Хейли, стараясь перекричать сирену. Одновременно она что-то с немыслимой скоростью набирала на виртуальной клавиатуре. Пальцы так и порхали, а на лбу даже появилась испарина. «Кейт, да что происходит?» Закричал я из-за волнения, назвав пилота по имени. «Ты можешь объяснить?» орбитальная бомбардировка не прекращая набирать какой то бессмысленный для меня текст ответила хейли кто то уничтожает все живое на планете это занзар чувствуя как зашевелились волосы на затылке а по телу побежали мурашки негромко спросил я но пилот меня услышала был занзар коротко бросила хейли не отвлекай меня том заткнувшись я уставился на экран пытаясь понять с чего она взяла что это именно бомбардировка и не понимал Да, на поверхности планеты определенно что-то происходило. Что-то очень плохое. Но кто мог ее бомбить? За следующие несколько минут, которые показались мне очень долгими, в пультовой собрались все члены команды. Даже Марта с Линдой прибежали. Да что там, хош или тот пришел? И все как один, врываясь в помещение, застывали, глядя на экран. Только реакция у всех была разная. Сержант смотрел вроде бы спокойно. но сжал кулаки до побелевших костяшек. Док растерял всю свою отстраненность и невозмутимость и стоял, отвесив челюсти, широко раскрыв глаза. Все остальные смотрелись не лучше – бледные, напуганные, растерянные. Марта и Линда абсолютно одинаково обхватили ладонями свои лица, да так и застыли. Я же ничего не понимал, но, глядя на реакцию остальных, тоже на всякий случай испугался. «Все». Хейли откинулась на спинку кресла и устало вытерла рукавом лоб. «Буцефал, начинай набирать скорость!» Все присутствующие как будто только и ждали этих слов, разом заговорили, что-то спрашивая у пилота. в купе тревожной сиреной шум поднялся невероятный. «Тихо!» — рявкнул сержант. Дождался, когда все замолчат, и обратился ко мне. «Капитан, может быть, выключить сирену? А то переселенцы там с ума сходят, наверное». «Буц, выруби!» Приказал я псевдоискину, сию же секунду вой стих. «Отлично!» — преувеличенно бодро кивнул Вольт. «Объясните нам, что случилось?» «Хейли?» — переадресовал я вопрос. «Орбитальная бомбардировка», — повторила она. Вынырнув, я сразу заметила, что с планетой что-то не так. На максимальном увеличении стало понятно, что к чему. «Ага». Сержант снова взглянул на экран. «Кто и зачем бомбит, конечно же, неизвестно». «Откуда?» — удивленно воскликнула Хейли. «Да это я так», — Вольт неопределенно махнул рукой. «Мысли вслух». «А с чего вы взяли, что это именно бомбардировка?» — обратился я к пилоту. «Смотрите, капитан». Она приблизилась к экрану и показала на что-то пальцем. «Видите эти точки?» Я кивнул. «Это корабли». И они в данный момент как раз бомбят планету. А основная из кадра должна быть с другой стороны. Приглядевшись, действительно обратил внимание, что те точки, на которые указала Хейли, медленно движутся. Было их немного, штук пять. Возможно, что с другой стороны планеты есть еще. Но мне все равно стало жутковато от мысли, что может натворить всего лишь десяток кораблей. «Там кто-нибудь может выжить?» неожиданно хриплым голосом спросил Яни, к кому конкретно не обращаясь. «Очень маловероятно», — тихо ответил сержант. «Разве что случайно. Может быть, кто-то как раз находился в шахтах, только это лишь отсрочка. На этой планете теперь долго не будет жизни». В Пультовой снова наступила тишина. Все напряженно вглядывались в изображение. «Такое часто бывает?» — спросил я. — Нет, — сержант покачал головой. — Первый раз вижу. До этого только в записи. Во времена Второй Космической было уничтожено население многих планет. Но чтобы так, в мирное время? — Но кто мог такое сделать сейчас? — с истеричными нотками в голосе воскликнул Таракума. — Буцефал, — обратилась к псевдоискину Хейли. удалось идентифицировать принадлежность этих кораблей? — Да, пилот, — отозвался Буц. — Это второй карантинный флот САП. Они не скрываются. — Карантинники? — недоуменно спросил сержант. — Какого черта они забыли на этой планете? — Кто это? — спросил я. — Официально это сугубо мирный флот, — ответил он, но, видя, что я не понимаю, принялся рассказывать. На планетах после терраформирования бывают вспышки колониальной лихорадки. это болезнь, причины которой так и не выяснили, несколько раз выкашивала новые поселения подчистую. Так вот, карантинный флот оказывает помощь выжившим и следит, чтобы никто не покидал планету. Но чтобы эту планету зачищать? Про такое я даже не слышал. Док, у меня в голове внезапно забрежила догадка. а тот паренек, которого мы должны были перевозить, чем он болен? Вы же ознакомились с историей болезни?» «Да, там сказано, что это болезнь Контенга-Сивера», — отозвался Хошель. «Она поражает клетки организма, в результате чего они мутируют. Лечение, возможно, но довольно длительное и дорогостоящее. С колониальной лихорадкой не имеет ничего общего». «А они могли скрыть настоящую болезнь?» «Да какая теперь разница?» – всплеснула руками молчавшая до этого бэкка «Надо думать, как унести ноги. Если нас заметили, то уничтожат как свидетелей». «А чем я, по-твоему, занималась?» – закричала на нее Хейли. «Я уже проложила курс на Иксипер». «Почему на Иксипер?» – перебил я, собиравшуюся что-то ответить пилоту рэбекку «Еще ссор сейчас не хватало». «Из точки, в которой мы сейчас находимся, этот курс самый оптимальный», – пояснила пилот. «Понятно, когда мы нырнем». «Мы наберем нужную для ухода в подпространство скорость через один час 43 минуты», — сообщил Буцефал. «Таракума, в твоем хозяйстве все в порядке?» — спросил я у техника. «Да, да капитан», — почему-то заикаясь ответил он. «Даже г гравитационка не сбоила при выходе». «Ты чего заикаешься?» — удивленно спросил у него сержант. — Я не за... за... заикаюсь, — сказал техник и удивленно замолчал. Его фраза неожиданно разрядила накаленную до предела обстановку последних минут. Все с улыбками смотрели на техника. Он это заметил? Открыл рот, собираясь что-то сказать, но потом лишь махнул рукой. — Капитан, а что же мы теперь с кошками делать будем? — вдруг спросила у меня Джессика. «Я так понимаю, что Занзару грызуны больше не угрожают», — выдал Купер и заржал. Несмотря на то, что юмор его был очень черным, в пультовой послышались неуверенные смешки. «Хм, действительно. Я решил не поддерживать веселье по такому поводу и поспешил сменить тему. Капитан все же». «А что же делать с этими пушистыми гадами? Джессика на Иксе их возможно продать?» «Я не знаю, капитан». — растерянно ответила девушка. Затем что-то набрала на своем коме и удивленно подняла глаза. «Ком не работает?» «Я приказала Буцу их заблокировать. Пока никакой связи», — хмурясь сказала ей Хейли и выпалила. «Какие на нахрен кошки, капитан, о чем вы вообще думаете?» «Нет, ну а что?» — упрямо ответил я и развел руками. «Надо же с ними что-то делать». «Да выкинуть их в космос и все дела!» Снова пошутил Купер. Или не пошутил. — Как выкинуть? — вскинулась Джессика. — Они же живые. — Джессика, не волнуйся. Никто их выкидывать не собирается. Успокоил я девушку. — Иначе пришлось бы выкинуть и переселенок. — Да и прай на заодно! — поддакнул Купер. — Куб, заткнись! — рыкнул на него сержант. — Прости, Вольт! — пожал плечами боец. Ты же знаешь, что когда я нервничаю, то несу всякую чушь. — А почему вы нервничаете? — негромко спросила у него Линда. — Разве нам что-то угрожает? — Видишь ли, девочка, — начал сержант, — нам еще на... — Внимание! — подал голос Буц. — Из-за планеты появились два корабля, и они движутся в нашу сторону. — Их класс, — сразу же уточнил Вольт. «Средние перехватчики!» Сержант в ответ только выругался. Глава двадцатая Оказывается, до этого мне страшно не было. Ну, подумаешь, какие-то непонятные корабли, которые даже разглядеть толком невозможно, уничтожают все живое на какой-то совершенно мне незнакомой планете. Так, жутковато немного, но не более того. Сейчас же? меня буквально парализовало от страха. В ногах появилась неприятная слабость, а спина мгновенно стала липкой от выступившего пота. Перед глазами живо встала картинка, как эти перехватчики догоняют единорога и разносят выстрелами из плазменных орудий. Превращают в космический мусор, обреченный бесконечно парить в вакууме. Захотелось убежать и спрятаться. Забиться в какой-нибудь угол и ждать, надеясь, что беда пройдет мимо. но где-то в глубине сознания билась мысль, на которую я поначалу не обратил внимания, или поглощенный своими страхами просто не хотел замечать. Это не я. Я не могу так бояться. Надо бороться. Бороться до конца, до последнего вздоха. Кое-как сосредоточившись на этой мысли, я внутренне закричал. Но уже не от страха, а от злости. Злости на Томаса и злости на самого себя, который не может справиться с трусливым подростком. «Хватит, сука, перестань! Ты мужик, а не тряпка!» «Капитан?» Это, кажется, меня окликнул сержант. Вынырнув из своих мыслей и осмотревшись, я увидел направленные на меня взгляды всех членов команды. И смотрели они... Нет, не с удивлением. Скорее, с опаской. «Черт! Похоже, что последние мысли я произнес вслух, а не про себя». Но, как ни странно, это помогло. Страх Томаса все еще ощущался, но он уже не был всепоглощающим. Бился где-то на периферии сознания, постепенно становясь слабее, а через несколько секунд и вовсе затих. «Да, сержант?» Я невозмутимо посмотрел на Вольта. «С вами все в порядке?» Настороженно спросил он. «Да, все отлично», — я криво улыбнулся и кивнул. «Просто настраивался, не обращайте внимания». «Вы уверены, капитан?» «Это Джессика. Смотрит настороженно, как и все остальные». «Да», — коротко отвечаю ей и обращаюсь к псевдоискину. «Буц, время до входа в подпространство». «Один час тридцать две минуты, капитан», — отчитался Буцефал. «Угу. Мы сможем уйти от перехватчиков? Если нет, то рассчитай, через какое время они нас догонят». «Одну секунду, капитан». сказал Буцефал и замолчал. Но действительно через секунду заговорил снова. Исходя из их характеристик, они подойдут на расстояние выстрела через 1 час 28 минут. То есть мы будем висеть у них в прицелах 4 минуты. Сержант, как думаете, они сразу откроют огонь? Да, не раздумывая, ответил он. Мы ненужные свидетели. Наши шансы при боевом столкновении... «Никаких, капитан», — ответила вместо него Хейли. «А наша пушка?» Буцефал говорил, что она способна повредить военный корабль. «Бред», — покачал головой сержант. «Повредить военный корабль мы сможем, только если ударим неожиданно, а перехватчики точно будут прикрыты силовыми щитами». «Не факт», — задумчиво произнес Мейсон. «Не понял», — нахмурился его шеф. — Сержант, скажи, ты часто видел кораблики класса explorer с установленной на них плазменной пушкой? — Хм, действительно, он яростно потер подбородок. — Только все равно не поможет. — Почему? — спросил я. — Будь бы перехватчик один, то шансы бы еще были. Они действительно могут не воспринимать нас всерьез и идти без щитов. — Но два, — он сокрушенно покачал головой. Мы просто не успеем выстрелить второй раз. В пультовой снова повисло молчание. Но совсем недолго. «Отставить!» — рявкнул я. А после того, как все снова вылупились на меня, как на душевного больного, сказал уже нормальным голосом, «Отставить умирать! Мы еще побарахтаемся! Слушай мою команду! Буцефал, как только перехватчики подойдут на расстояние выстрела, стреляешь по тому, который будет на тот момент ближе к нам! Один выстрел!» Затем щиты на корму на полную мощность. Сержант, вы со своей командой занимаете места за лазерными турелями. Не зря же тренировались. Таракума, следи за движками. Чтобы никаких сбоев, нам надо выжать из них максимум. И будь готов устранять возможные повреждения. Джессика, на тебе переселенки и кошки. Проверить крепление клеток и отправить всех переселенок по каютам. Да, и пришли сюда одного из парнишек. Того, который без перелома. «Док, подготовьте медблок. Если будут раненые, то им необходимо сразу же оказать помощь. Марта, ты идешь с доком, будешь помогать. Линда, на тебе и парнишки переселенце будет связь по кораблю. Хейли, на вас управление единорогом. Вроде все. Вопросы? Нет? Тогда выполнять». Сержант, Мейсон и Купер дружно выкрикнули «Есть, сэр!» и покинули пультовую, прихватив с собой Ребекку. Остальные стояли в некоем ступоре и удивленно пялились на меня, как будто видели первый раз в жизни. Я и сам был немного удивлен. Как-то неожиданно из меня посыпались эти команды. Но понимал, что все делаю правильно, и, используя как свои знания, так и Томаса мгновенно продумал план действий. А вот верный ли он, мы узнаем через час с небольшим. Но в любом случае это лучше, чем покорно ждать смерти. «Что стоим, кого ждем?» Снова рявкнул я на застывших людей. «По местам, быстро!» Подействовало. Все стали поспешно покидать пультовую, не прекращая при этом изумленно на меня таращиться. «Капитан!» как-то жалобно произнесла оставшаяся в помещении Линда. «А мне что делать?» Интересный вопрос. На самом деле связь между членами экипажа вполне мог предоставить бутс. Но я решил, что будет гораздо лучше, если все окажутся чем-то заняты. Да и мало ли, всяко случится может. Представление о предстоящем бое я имел лишь самое общее. В этом мне не могли помочь даже воспоминания Тома, так как он в такие ситуации никогда не попадал. Все же сдавал экзамен всего лишь на гражданского пилота. С Хейли ситуация аналогичная, несмотря на весь ее опыт работы в космосе. А сержант с командой хоть и были боевиками? но являлись пехотой, а не пилотами-истребителями. Вот если бы предстояло взять вражеский корабль на абордаж... — Пока ничего, — ответил я линде Будете ждать здесь с парнем-переселенцем. В случае проблем со связью поработаете вестовыми. Закончив раздавать команды, я сел в кресло капитана и посмотрел на свои руки. Они мелко, почти незаметно подрагивали. — Но уже не от страха? А в ожидании боя